Он выглядит уже не так, как раньше. Лицо покрылось морщинами, борода не подвита тщательно и не уложена. Словом, это 50-летний мужчина. Видно, что он немало пережил. И ей он немало принес страданий, забыть этого окончательно она так и не смогла. Но, несмотря на все, от него и теперь исходит то же сияние, как в былые годы. Ее сердце переполнено гордостью от того, что он говорит с ней. А он говорит о встрече с Юстом и остальными, о своей тревоге как бы не вспыхнуло восстание. Он раскрывается перед ней весь, и только во время этого разговора ему становится вполне ясно, сколь многое подняла с одна души новая опасность, угрожающая иудее. Позади была бурная жизнь, вершины и пропасть. Он надеялся, что наконец обрел покой, наконец сможет погрузиться в свои книги, что начинается тихий вечер его жизни. А вместо этого накатывают валы новых горестей и испытаний. Восстание в Иудее, хоть оно и бессмысленно, все-таки вспыхнет. Иосиф будет против него бороться, и ему опять придется принять позоры поношения, так как он подавит свои чувства во имя разума. Эту песню Мара уже слышала от него и раньше. Но если раньше она целиком оправдывала его, ибо он был мудр, а она не мудра, то сейчас ее сердце восставало против него. Если он испытывает те же чувства, что и другие, то почему же поступает иначе? И не лучше ли было бы для всех них, если бы он был менее мудр? Разумеется, он Очень великий человек, доктор и господин Иосиф, ее муж. И она гордится им, но порой, вот и теперь опять, ей кажется, что стало намного бы лучше, не будь он так велик. «Твое бремя гнетет меня, как мое собственное», — сказала она. Ее спина как-то бессильно сгорбилась, и Мара добавила, «Земля Израиля, бедная моя земля Израиля». «Земля Израиля» произнесла она по-арамейски. Иосиф понял ее и позавидовал ей. Несмотря на свое всемирное гражданство, он расколот надвое. Она же цельна и едина. Она срослась почвой Иудеи. Она — часть Иудеи. Ее место под небом Иудеи, среди живущего там народа. И Иосиф почувствовал, что если она пусть и кротко по своему обыкновению, но не раз звала его вернуться туда, то она была права, и он не прав, отказывая ей в этом. Он вспомнил многочисленные искусные аргументы, построенные им, чтобы оправдать свой отказ. В иудеи заявил он, слишком большая близость событий будет затуманивать его зоркость. Страсти других увлекут его. Он не сможет там работать над своим исследованием с той объективностью, в которой заключен основной залог успеха. И все-таки оба понимали, что это только отговорка. И все причины, якобы удерживающие его в Риме, тоже отговорки. В Иудее он, может быть, написал бы свою книгу лучше, чем здесь. Она стала бы в хорошем смысле слова более иудейской. Может быть, Мара и в том права, что для детей было бы лучше расти в поместье на вольном воздухе, А не в Тесных улицах города Рима. Последнее, впрочем, весьма сомнительно Если его маленькому Матафию предстоит сделаться таким, как Иосиф задумал, то мальчику следует оставаться время. Во всяком случае, Иосиф упорствовал и был глух к тихим просьбам Мары. Пусть он избрал уединенную жизнь, но он хочет, чтобы вокруг него кипел город Рим. От этого он не намерен отказываться. В провинции ему было бы тесно. В Риме, если он даже сидит запершись, его утешает мысль, что достаточно сделать сто шагов, и он окажется на Капитолии, там, где бьется сердце мира. Но в самой глубине души он испытывал неловкость, даже какое-то чувство вины за то, что держит Мару здесь, в Риме.